Глава 4 На вершине холма, того самого, где каких-то несколько дней назад стояла старшая сестра, теперь расположился львиный полк 12-го легиона королевства Зелот, вернее, то, что от него осталось. Такого сокрушительного и, главное, молниеносного разгрома солдаты Зелота не знали давно. Кирсон, который менял повязку сержанту, тяжело вздохнул. Поступая на службу, он как-то не предполагал, что может оказаться, если не в стане проигравших, то уж проигрывающих точно. После схватки на берегу Оленди трое выживших солдат начали подниматься вверх, туда, где разносились крики и звенели мечи. Нападение на дозорный взвод оказалось лишь началом общей атаки, и, к сожалению, атакующих поддерживали маги. Только в этот день Кирсон узнал, какая это на самом деле страшная штука, атакующая магия. Поднявшись наверх, солдаты увидели неуправляемую толпу, забывшую о всяком построении и грамотной обороне, и эту самую толпу обстреливали из луков легко вооруженные всадники, поддерживая атаку нескольких групп платников, которые словно ножами рассекали армию противника. Ритмично поднимались и опускались тяжелые топоры, измазанные кровью, и как спелые колосья под ударами серпа валились сослуживцы Кирсона. Наверняка даже столь неожиданная атака не привела бы к такому разгрому, если бы не вражеские маги. Стоило на поле боя появиться хоть маломальски организованной группе, как к ней сразу же устремлялись, оставляя за собой дымный след, огненные шары или расчерчивали пространство слепящие ломаные молнии. А затем взрыв, и вот уже ошметки человеческих тел вперемешку с землей взмывают в воздух, и взрывная волна опрокидывает тех, кому посчастливилось не попасть под основной удар. У наблюдавшего всю эту безрадостную картину Кирсона Мелькнула мысль о дезертирстве. Скосив глаза настоявшего рядом Терна, парень заметил, что у соперника столь же задумчивое лицо. Позже Кайфат вспоминал эти мгновения со стыдом. Но что было, то было. Пройдя через опаснейшие испытания этого мира, человек оказался не готов вот так самоотверженно умирать за чужую страну и чужой народ. Это потом он вспомнит про свои обязательства, если не перед здешним королем, то уж перед полком точно. А обязательства надо выполнять, пусть даже ценой собственной жизни. Соплеменники Кирсона там, на невообразимо далекой земле, со своим гуманизмом и пиететом перед человеческой жизнью, давно уже поставили во главу угла человека и его права, забыв про обязанности. Стало немодным держать слово «быть честным и обязательным», Пещерный эгоизм интеллигенции теперь называется разумностью и выдается за эталон человечности. Лживость вообще стала нормой. Но для человека, такого же дитя своего времени, всеми гонимого и преследуемого, полк стал настоящим домом. Домом, в котором жестокие порядки, но где у тебя есть шанс на будущее. И потому мысль о возможном предательстве затрагивает нравственные основы души. Но это все придет потом. а тогда от мыслей о дезертирстве отвлек своих солдат сержант. «Болваны! Вы не туда уставились! Посмотрите на вершину!» Кирсон перевел взгляд на вершину холма и увидел, как солдаты численностью никак не меньше двух рот заняли круговую оборону и успешно отражали натиск противника. Часть бойцов стояла в первой линии и рубилась с врагом, а из-за их спины остальные пускали стрелы. «Молодцы!» «Первая и вторая роты почти в полном составе!» В голосе Мургаба прорезалось восхищение. «Эти выстоят!» Кирсон только собрался поинтересоваться, каким образом они противостоят магии, как со стороны противника от подножия холма ударила ветвистая молния. Ударила, но никаких особенно сильных разрушений не принесла. Лишь пара солдат оказалась отброшена назад, и Кайфат увидел, как их товарищи оттаскивают тела куда-то вглубь защитного построения. «По шевелящимся конечностям пораженных молнией бойцов можно было судить, что они, по крайней мере, живы». «Но как?» — спросил пораженный Кирсон. «Амулеты и специальные тренировки. В первой и второй ротах лучшие бойцы, способные уцелеть именно в таких передрягах. Будем пробиваться к ним», — возбужденно заговорил сержант. «О, а вот и полковые маги, будь они неладные». Говоря это, Седой указал на небольшую организованную группу, которая начала пробиваться к вершине. Солдаты окружали три фигуры в форме полковых магов, те же занимались отражением магических атак. Судя по обилию разнообразных молний, огненных шаров и прочей магической мерзости, вражеские чародеи не скупились на силу, норовя задавить этот очаг сопротивления и не дать ему объясниться с засевшими на вершине. «Ясно». «Если еще не пропало желание присоединиться к нашим, то придется пробиваться силой». Сержант, испытующий, оглядел двух оставшихся бойцов. «Выполнять все команды и не зевать. Если встречаем своих, то выдергиваем из боя и тащим с собой. Все ясно». «А как же маги?» — обреченно буркнул Кирсон, уже готовый окунуться в эту кровавую карусель. «Магов валить в первую очередь». При этом Мургап очень уж внимательно посмотрел на своего любимчика. Слишком внимательно. «А теперь вперед!» И они побежали, стремительно приближаясь к сражавшимся. Если раньше их никто просто-напросто не видел, а потому не трогал, то теперь вот-вот должны засвистеть стрелы и ударить мечи. Все начнется, как только поглощенные схваткой солдаты обратят внимание на трех чужаков за своими спинами, которые вместо бегства безрассудно бросились в самую гущу сражения. И вот тройка бойцов ворвалась в тыл небольшого отряда врага и вновь засверкали мечи. Кирсон, потерявший щит еще внизу у реки, рубанул со спины какого-то забрызганного кровью вояку по узкой полоске незащищенной шеи и выдернул у того изножен на поясе длинный кинжал. Воспоминания о бывшем хозяине, орудовавшем одновременно двумя клинками, сохранились в памяти, и теперь приходилось встраивать их в рисунок реальной схватки, когда одного меча вдруг стало мало. А сознание уже погружается в далекие глубины сад Тор, из окружающего пространства тянется энергия и тут же наполняет каждую клеточку тела. Затем все как-то смазывается и остаются только рваные картины схватки. Мелькают падающие спины, пробитые кинжалом или разрубленные мечом. Темные брызги дымящейся крови, словно зависшие в смертельном полете, ставшие неожиданно вязким воздух. И вдруг спины разворачиваются, и вот перед атакующими бойцами лица с раскрытыми в свирепом ртами и чужие клинки, уже испробовавшие сегодня вкус крови. А руки бьют, колют, полосуют лезвиями, словно бы даже отдельно от отстранившегося разума. Удары сыплются направо и налево, отыскивая в чужих защитах слабые места. И снова кровь. Много крови. Страх в чужих глазах и смертельная бледность лиц погибающих бойцов, Оружие давно скользит в руках, надо остановиться хотя бы на мгновение и вытереть рукояти, но нельзя, никак нельзя. С полохи опасности уже целую вечность, как слились в пестрый ковер, в котором надо выделить самое важное, то, от чего зависит сама жизнь. И надо построить, навязать свой собственный рисунок боя. В какой-то момент Кирсон понял, что не ощущает опасности со спины и по бокам. «Там свои». А он на острие клина, что пробивается сквозь мешанину чужих тел куда-то вперед, и вновь мельтешение стали, падающие тела и ответные удары врага. В какой-то момент перед Кайфатом выросла стена бойцов и тут же расступилась, пропуская внутрь периметра. Человек оказался на открытом пространстве, где не с кем было больше сражаться и некого убивать. Кирсон замер, судорожно оглядываясь по сторонам в поисках очередной цели. «Стой, мархузово семя! Замри!» Словно сквозь туман прорвался знакомый голос. «Свои! Вокруг свои! Задери тебя проклятие и да проглотит их бездна!» Сержант. Пришла успокаивающая мысль, и руки разжались, выпуская рукояти клинков. Сознание начало выходить из глубокого транса. «Ну ты их фургов демон!» Ворвался в сознание рев сержанта Мургаба. Звуки стали как-то вдруг неожиданно громкими и яркими. Окружающий мир возвращался к своему нормальному состоянию. «Зверь! Истинно зверь!» Кирсон неожиданно ощутил, как его хлопают по плечам и трясут, а вокруг море чужих лиц. «Они прорвались!» Позже ему рассказали, что в какой-то момент его движения стали неестественно быстрыми. Вокруг него образовался смертельный вихрь, угодив в который противники падали мертвыми. Сначала слева его прикрывал Терна, справа Мургаб, но вскоре Терна оттеснили назад солдаты, прибившиеся к идущему на прорыв маленькому отряду. Их набралось неожиданно много. К вершине пробились едва ли не два десятка. На Кирсона они теперь посматривали с опасливым восхищением. Сам же он, залитый чужой своей кровью, пошатываясь, стоял за шеренгами бойцов первой роты, и его непонимающий взгляд шарил вокруг. После он насчитает на теле одиннадцать ран, а пока он стоял, покачиваясь, отходя от горячки боя и с трудом сопротивляясь грузу запредельной усталости, что так и норовил придавить к земле. А рядом стояли Терн и Мургап и не давали упасть. Кирсон тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и, повинуясь раздраженному окрику сержанта, вернулся к своему занятию – перевязке командира. Раны Мургаба заживали гораздо медленнее, чем у ученика, и это сильно раздражало командира. Невдалеке сидел Терн и разглядывал вздутый багровый рубец, зарастающие раны на бедре. «Ух ты ж, зараза!» – выругался сержант в ответ на резкое движение Кирсона. «Но почему мы служим не в старших легионах? Пятом там, или, может, даже первом. Там и маги-лекари есть, что раны затянут в одночасье. И боевые маги рангом повыше. Глядишь, и не сидели бы в такой задней... Осторожней! Лэр, если бы мы не пошли в солдаты, то в этой заднице уж точно не были бы. Терн, наконец-то завершив перевязку, начал копаться в мешке. А меня больше волнует, почему нас оставили в покое, задумчиво произнес Кирсон, также завязывая последний узел. «Вроде бы так старались уничтожить, а то как отрезало. Атаки прекратились, а сами отступили». «Ага, как же, отступили!» От возмущения Терн даже мешок в сторону отложил. «Просто их маги выдохлись, и вот и все. Силы восстановят и жахнут по нам со всей дури». «Мне показалось, что в лагерях вокруг уже другие солдаты». Опять же задумчиво протянул Кирсон и удостоился уважительного взгляда сержанта Мургаба. «Ты прав, солдаты уже другие». «Нападавшие были из критских отрядов. Есть такие объединения свободных наемников в городе Радагаре, что в Криде. У них штаб. Воюют за того, кто платит больше». Слышал, последнее время большинство отрядов в загорном халифате околачивалось. «Но как к нам пожаловали». То и дело, сплевывая сквозь зубы, принялся рассуждать Седой. Теперь же простые солдаты из баронств. «Видите, форма другая. Да и знамена критских наемников опять же пропали». «Другие здесь бойцы. Совсем другие». «Ну и зачем все это надо?» – заинтересованно спросил Тен. «Значит, профи дальше двинули, где они нужнее. А на наши две с лишним роты и этих недотеп хватит. Но тут почти шесть рот стоит. А если полевые машины подтянут, то им и штурм не понадобится. Хотя, может, и без них обойдутся. На припасах из запречных мешков долго не протянешь. Хоть к воде дают спускаться, и то хорошо». Правда, и помешать без большой крови они нам в этом не могут. Скорее уж на штурм двинуться. Мне кажется, что они нас не трогают просто потому, что как сила мы уже не так опасны, и нас достаточно просто запереть в коробочке и подождать. А ждать им явно уже недолго. Чует мое сердце. Что именно оно чует, Кирсон так и не договорил. Неожиданно Терн встал на ноги и уставился в сторону границы с Суматом. И тут же потрясенно выдохнул. Это еще что за ерунда? Кирсен вскочил вслед за ним, и его глаза тоже чуть не вылезли на лоб. Он увидел то, чего никак не могло быть. По реке, ритмично ударяя веслами, шла океанская галера пиратов со змеиного архипелага. Двухдневная осада холма подходила к своему завершению. Засевших на вершине легионеров спасло то, что, наверное, можно считать бичом армии всех времен и народов, неорганизованность и несогласованность действий противника. Две черные галеры бросили якоря недалеко от того места, где раньше стояла младшая сестра, и почти сразу же на воду была спущена шлюпка. С десяток грибцов, рулевой и трое пассажиров споро направились к младшей сестре. Как оказалось, это было единственное место для подъема на высокий берег. И капитан эл Фарут грамотно воспользовался предоставленным шансом. Застывшим соляными столбами сержанту Терну и Кирсону передали приказ явиться к капитану. Приказ доставил молодой солдатик, лет на пять-шесть моложе Кирсона. Как он выжил в кровавой мясорубке, невозможно было даже представить. Солдаты трусцой двинулись в сторону уцелевших командиров и магов, сидевших под прикрытием двух здоровенных обломков крепостной стены среди куч битого щебня. Туда же направились и еще несколько солдат из других, теперь уже разгромленных, рот. Кирсон и Терн на бегу, понимающе переглянулись. К готовили сборную команду выживших, не трогая бойцов первой и второй рот. «Солдаты, требуется отряд для уничтожения высаживающегося противника. Вы уже показали себя отличными воинами, выжив там, где сложили головы ваши братья-легионеры». Голос капитана звучал хрипло, глаза глубоко запали и блестели лихорадочным блеском. На плече белела покрытая красными пятнами повязка. «Пойдут двадцать человек». Ваша задача уничтожить противника и взять в плен хотя бы одного пассажира. Старшим будет сержант Мургаб Седой. Глаза Элфарута выделили из общей толпы коренастую фигуру сержанта, и теперь он обращался только к нему. «Сержант, принимайте командование. На всю операцию вам не больше 15 минут. Через полчаса мы пойдем на прорыв. Постарайтесь успеть. Макс Ципий с помощниками наложат на вас отводящие взгляд заклятие. «Слабая, конечно, продержится не больше пары минут. Задача ясна?» «Служу легиону!» — рявкнул в полголоса сержант и, отойдя чуть в сторону, тут же обратился к веренным ему солдатам, уже не обращая внимания на засуетившихся магов. «Порядок движения следующий. Впереди стрелки, чуть позади мечники. При появлении противника начинать прицельную стрельбу. Пассажиров не бить. Остальные обходят стрелков ближе к холму». и бегом к противнику. Стрелкам быть поаккуратней. Не побейте своих, дети троллей. Рядовые терны Кирсон. далар Два голоса слились в один. «Возьмете двоих ребят покрепче и спуститесь с нашей дорогой». При этих словах Мургаб саркастически ухмыльнулся и поймал две кривых ответных ухмылки. «Только поосторожней, мать вашу, калит, так и перетак». Тут с цепей злым голосом приказал всем собраться в одну кучу, И сержант прервался. Маги встали в кольцо и начали нараспев произносить заклятие, ритмично взмахивая руками. Тирсон тут же ощутил, как защипало кожу, а магическое зрение показало оранжевые нити, что протянулись от магов к людям. «Что, все?» — спросил сержанту, отступивших в сторону магов, а затем скомандовал легионерам. «Ну, двинули. Да прибудет с нами светлый Орис». И солдаты побежали двумя цепочками к пологому спуску. Кирсон только и успел заметить, как троица полковых магов принялась вычерчивать на расчищенной площадке какие-то фигуры, сопровождая свои действия гортанными заклятиями. Запахло магией, а потом начался спуск, и стала видна чужая шлюпка, уже приставшая к берегу. Важные персоны с пиратских галер высадились на берег. Кирсон начал аккуратно спускаться прямо по склону вниз, осторожно цепляясь руками за траву. Рядом, стараясь не отставать, скользил терн. То и дело кайфа краем глаза ловил усмешку своего недавнего врага. Сзади сосредоточенно сопели двое малознакомых Кирсону солдат. Наверху на спуске или подъеме, это уж как посмотреть, пока стояла тишина. Лишь чуть вдалеке переговаривались тихие голоса. Это явно не свои, ведь всех строго-настрого предупредили о соблюдении тишины. Неожиданно что-то влажное коснулось шеи, и Кирсон чуть не покатился вниз от неожиданности. «Еще больших усилий стоило сдержать рвущиеся с языка проклятия». Он забыл про засевшего в заплечном мешке прыгуна. «Сиди тихо, не мешай!» Хозяин передал зверю мыслительный приказ. В ответ донеслось неудовольствие уставшего сидеть в темноте зверя, но он все-таки послушался. Наконец спуск завершен. Вставший рядом Терн чуть наклонился и стал ощупывать повязку на бедре. Кирсон повернулся к напарнику и вопросительно поднял брови, но в ответ получил лишь пожатие плечами. Ничего серьезного. «Не нравится что-то мне вон тот ублюдок на корабле», неожиданно шепотом произнес один из пришедших с Кирсоном и Терном солдат, мрачный сероглазый верзила с единственным клоком волос. Кирсон развернулся всем телом в сторону вставших на якорь галер и зашарил взглядом по палубам. Долго искать не пришлось. На носу крайней галеры застыл темноволосый воин в черно-синей плотной куртке с изогнутым мечом на поясе. По его желтой ауре то и дело проходились полохи неопределенного цвета. Он колдовал. И как-то неожиданно отпустило ощущение натянутости кожи. «Вперед! Заклятие снято!» — буквально взвыл Кирсон и первым рванул к приставшей к берегу шлюпки. Через пару секунд после его неожиданного броска раздались знакомые шаги Терна, а чуть позднее затопали двое безымянных напарников. Протестующе взвыло чувство опасности, и бегущий человек втянул голову в плечи. В паре сожжений над головой пролетело нечто, несущее смерть, и вот уже крики ужаса повисли там, где должен был находиться основной отряд. Кирсон увеличил скорость, надеясь уйти от неминуемого удара уже по бегущей четверке и отрываясь при этом от сослуживцев. И через несколько десятков ударов сердца он уже подбегал к матросам, которые сталкивали в реку, увязшую в прибрежном мусоре шлюпку. Полетел в сторону заплечный мешок, а меч покинул ножны. Кирсон начал наносить удары, не сбавляя шага. Его простой меч рыбкой скользил к неожидавшим столь стремительной атаки людям, словно бы неощутимо касаясь чужих тел. Казалось, что набухавшие темной кровью раны возникали сами собой, под воздействием неведомой магии. А тела уже валились на песок. Убитых не было, по крайней мере пока. Кирсон бил так, чтобы максимально быстро вывести из схватки как можно больше противников. Ему это удалось. На гальке лежали уже четыре стонущих тела, когда оправившиеся, наконец, от неожиданности матросы выхватили длинные ножи и попытались дать отпор нападавшему. Но их профессионализм явно уступал хотя бы даже тем бойцам, с которыми Кирсон схватился на этом самом берегу пару дней назад. Стремительно перетекая из стойки в стойку, воин легко уходил из-под ударов и сам не забывая атаковать. Когда он ощутил приближение троих своих товарищей, в этот самый миг над рекой расцвела яркая вспышка. Взрывная волна всколыхнула в воды реки. Кирсон, сжавшись в комок, перекатился в сторону, тут же вскочил на ноги, и вот его меч уже отрубил кисть упавшего на колени врага, а левый локоть с хрустом врезался в нос растерявшегося второго. «Но ты даешь!» Тяжело дыша и опираясь руками о колени, буркнул Терн, в то время как пара их сослуживцев завязала бой с оставшимися двумя моряками. Кирсон ничего не сказал и бегло осмотрел галеру, на которой раньше стоял маг. Теперь ее окутали клубы дыма, изредка разрываемые языками пламени. Но вокруг суетились темнокожие моряки, да и повального бегства не наблюдалось, так что следовало ожидать прекращения пожара в самое ближайшее время. А вот с дороги уже не доносилось никаких звуков боя. «Вот ведь демоны!» – зло выругался Терн и потянул меч. Кирсен оглянулся в указанном направлении и увидел троих воинов, бегом спускающихся по дороге. В них он узнал пассажиров шлюпки. Мархузовы выродки!» «Да где же остальные?» «Мертвы!» – глухо сказал Кайфат, разглядевший комки тряпья на забирающей вверх дороги. «Как раз там, где сейчас оседала пыль и должен был находиться отряд. «Будем выкручиваться сами!» «О боги!» – застонал бывший враг и, подскочив к последнему сопротивляющемуся матросу, ткнул его мечом под левую лопатку и довольно буднично проронил. «Готовьтесь, ребята! Будем мстить за братьев!» «Да примет светлый Орис их души!» «Как вас хоть зовут?» «Симур!» – пророкотал Верзила и, кивнув головой на своего нахмуренного товарища, добавил. «А он, Пино Тихий!» «А что, он сам сказать не может?» — оскалился Терн. Верзила Симур нахмурился, став похожим на своего молчаливого приятеля, и буркнул. «Я же говорю, тихий он!» Не дожидаясь, пока неугомонный Терн устроит скандал, Кирсон жестко скомандовал. «Хватит! Я беру вон того с красным поясом, а остальные ваши. Постараюсь взять своего живьем!» В последней фразе у взявшего на себя бразды правления Кирсона послышалось сомнение. Уж больно ловко двигались эти трое неизвестных вражеских офицеров. Во всяком случае, он определил их для себя как офицеров. В ответ Терн лишь неопределенно фыркнул, а со стороны Симура и Тихого донеслось лишь ровное сопение. Четверо бойцов вытянулись в цепочку и теперь выжидающе следили за приближением пиратов. «Солдаты! Зачем вам умирать? По пять фарлонгов каждому, и вы пропускаете нас к шлюпке. И еще по пять, если поработаете гребцами. Со злым весельем в голосе прокричал офицер, выбранный Кирсоном в качестве цели. И молодому легионеру очень не понравилась уверенность чужака. «Вам не справиться с нами тремя! А если говорить прямо, то и с каждым из нас по отдельности! Ну так что?» «Ничего!» – зло бросил в ответ Кирсон и раскрыл себя окружающему миру, вбирая щедро разлитую вокруг силу. Уже привычно замедлился окружающий мир – и молодой воин рванулся вперед, выписывая мечом замысловатые фигуры. Запульсировало средоточие магии в глубинах разума, напитывая клинок силой. Едва ли не впервые за последние полгода Хирсон столь открыто пользовался магией. Пусть он не пускал молний, магических шаров и не сплетал сложных заклинаний, но все же он творил магию. Что-то подсказывало, без этого не обойтись. Вот боец поравнялся с выбранным противником. Меч ядовитым жалом рванулся к незащищенному животу и выбил целый сноп искр при столкновении с чужим клинком. Совершенно нечеловеческим движением, с мерзкой ухмылкой на молодом еще лице, жертва парировала казавшийся неотвратимым удар и начала контратаку. На Кирсона обрушился град ударов, причем на скорости никак не меньше его собственной. Мечник! О том, что это может быть мастер меча, молодой воин даже не думал. Со столь искусным бойцом схватка закончилась бы, не успев начаться. Воспоминания о единственной виденной им тренировке Эл-Джасира оставили неизгладимое впечатление. Этому же бойцу Кирсон пусть и с трудом, но сопротивлялся. Каскад разнообразных фехтовальных приемов, молниеносно сменявших друг друга, говорил о высочайшем боевом опыте противника. Бой в его исполнении напоминал работу опытного взломщика, который, наверное, точно так же ловко меняет отмычки, пытаясь одолеть очередной сложный замок гномов, раскрывая попутно все слабые места и смертельные секреты. Когда же все тайны вытянуты на свет, то берется подходящее, хитро закрученное загогулина и надежный механизм уступает мастерству вора. И Кирсон понял, что его собственная защита будет вскрыта в ближайшие мгновения. Панически заметались мысли в поисках выхода. Протестующее против неотвратимой смерти тела еще больше ускорило движение, но тщетно. Вот блеснули торжеством голубые глаза мечника и... Молодой солдат совершил то, чего давно уже избегал. Сотворил смертельное заклинание. Точнее, он просто ударил сырой силой. Выбросил раскрытую руку в сторону уже праздновавшего победу врага и под воздействием страха, подхлестываемой паникой и ужасом, зачерпнул сколько смог и ударил с густком чистой магии. Сноп темно-зеленого огня вырвался из руки и окутал мечника словно зеленым саваном. Мгновение, и чужое, жутко изломанное тело безжизненной куклой рухнуло на гальку. Как ни странно, необычный огонь мага огнем на самом деле не являлся, но сотворил со своей жертвой нечто страшное. Сжал и перекрутил фигуру человека, будто тряпку. Лишь тонкие серые струйки, кое-где поднимались над телом, Но этого легионер уже не видел. С залитыми бешенством глазами Кирсон оглядел поле боя. Вот лежит здоровяк Симур, уставившись неверящим взором в небеса, а рядом в паре сожения от него валится на землю тихий, зажимая обрубок руки. Он даже в преддверии смерти оставался тихим молчуном, не издавая ни звука. А его убийца, чуть расставив ноги и легонько покачивая мечом, наблюдал за агонией своего последнего противника. Еще держался один лишь терн, который сейчас медленно отступал к воде. Чувствовалось, что уверенный в победе своих товарищей офицер теперь просто развлекался, загоняя врага в реку, то ли чтобы ограничить подвижность раненого легионера и добить без лишнего риска, то ли чтобы просто взять его в плен. Кирсон же долго не раздумывал и своим следующим противником выбрал воина, застывшего над обреченным Пино. Сдерживая рвущийся из горла звериный рык, он побежал к врагу, Впрочем, не надеясь, что легко удастся поразить его в спину. Действительно, офицер что-то почувствовал и резко развернулся. По лицу пробежали, быстро сменяя друг друга удивление, злость и решимость. Выкрикнув какое-то ругательство, он завертел мечом, выстраивая защиту. Но Кирсон не собирался больше придерживаться каких-то правил. Его рука совершила до более привычное движение. Изумрудный жгут плети Нергала хлестнул противника, и, к удивлению, Кайфата во все стороны брызнуло каплями ядовитой зелени. Вот только неожиданностью это стало и для врага. Вскрикнув от боли, тот рванул левой рукой куртку на груди и попытался отбросить в сторону какой-то висящий под одеждой предмет, теперь светящийся малиновым светом и испускающий волны жара. И Кирсон ударил повторно, теперь уже мечом. Клинок разрубил плечо и достиг грудины, где стихим звяканьем сломался. Однако для легионера это уже не представляло никакой опасности. С гримасой боли и удивления чужак завалился навзничь. Вырвав из мертвой руки врага меч, Кирсон развернулся к сражающемуся с пиратом Терну и как раз успел заметить хитрую уловку сослуживца, принесшую тому победу. Почти достигнув воды, Терн сделал неуловимое движение кистью и в ногу врага впился короткий метательный нож. Как уж он смог столь незаметно его достать, Кирсон не понял. Но это и не важно. Как часто бывает, заранее подготовленный козырь вовремя побил чужую карту. Теперь уже офицер потерял подвижность и берег ногу, потому сразу же прекратил атаку и ушел в защиту. Злобно оскалившийся Терн взорвался лавиной ударов, но чуть было не пропустил неожиданный выпад чужака. Тот изобразил гораздо большую беспомощность, чем это было на самом деле, и, прикрываясь хитростью, все поставил на один удар и проиграл. Терн как-то сумел увернуться, и его клинок поразил голову врага. Последний из противников упал мертвым, и тяжело дышащий Кирсон с удивлением отметил, что схватка заняла не так уж и много времени, едва ли больше пары минут. Чтоб они все хафами переродились! Почему-то выкрикнул в лицо подошедшего Кирсона Терн и уже успокоиваясь, хохотнул. Сходили, называется, за пленными! Кирсон согласно кивнул и, тяжело переступая ногами, вернулся к телу убитого им второго воина. хмыкнув, наклонился и начал стягивать пояс с ножнами. «Эй, Кирсон! Ты поспеши, это ублюдки с корабля, кажется, огонь уже погасили!» подал чуть приглушенный голос Терн. Он сам сейчас обшаривал пояс и карманы своего противника. Два небольших, но тяжелых, позвякивающих мешочка уже перекочевали ему за пазуху, и настроение легионера теперь стремительно повышалось. «Да и у наших там какая-то заварушка началась. Эх, если бы свалить отсюда, да в какой-нибудь дыре затаиться!» «Так ведь найдут! Если не свои, то эти!» Последние слова Терна прозвучали с какой-то затаенной грустью, и он поднялся на ноги. А Кирсон уже прицепил один меч на пояс и, подняв оружие убитого мечника, теперь двигался куда-то назад. «Эй, ты куда? Нам наверх вроде как!» Как это ни странно, но Терн словно забыл про свою ненависть к любимчику. Более того, он, кажется, не помнил и про примененную своим бывшим недругом магию или просто делал вид, что не помнил. Кирсон раздраженно дернул плечом и наклонился к куче щебня. Оттуда метнулась тень с отсвечивающим желтым глазами и вскарабкалась на плечо человека. Вздрогнувший было Терн сплюнул и отвернулся. И он не увидел, как поднявший было свой мешок Кирсон сделал еще один шаг и снова наклонился к телу убитого два дня назад мага. На поясе у того висел небольшой плотно завязанный мешок или кошель. Легионер мечом полоснул по завязкам и сорвал кошель. Столь же стремительно он закинул странный трофей в заплечный мешок. Вновь повернувшийся Терн увидел лишь, как Кирсон продевал руки в лямки. «Ну, скоро ты там!» — недовольно поинтересовался он. Словно для придания его словам веса, между солдатами мелькнуло нечто источающее жары, полыхнуло, врезавшись в землю. Почти к самым небесам взметнулся огонь. «О, бездна!» — заорал Кирсон, стараясь перекричать гул огня. «Наверх! Двигаем наверх!» Махнув в ту сторону рукой, он гигантскими прыжками понесся в гору. Как это ни удивительно, но Терн не отставал, словно страх удесетерил его силы. Матерясь в голос, он бежал наравне с Кайфатом, лишь на набедренной повязке начали стремительно проступать пятна крови, да по лицу разлилась бледность. «Старайся не отстать!» — на бегу выдохнул Кирсон. «И молись, чтобы не успели выстрелить на упреждение!» Пару раз огненные взрывы раздавались за спинами, но это только прибавляло им скорости. Участок, где погибли товарищи, солдаты пробежали не останавливаясь. В памяти Кирсона отложились лишь страшно изуродованные, словно побывавшие в кислоте тела легионеров. Наконец они буквально взлетели вверх, и перед ними открылась уже привычная картина хаоса после битвы. В лагере противника, в той стороне, где пролегла дорога на Юрхан, вовсю полыхал огонь. К охваченному смятением врагу с ревом бежали легионеры. Чуть позади двигалась небольшая группа, не больше десятка солдат, которые охраняли четырех человек, двоих из которых несли на носилках. Насколько удалось разглядеть Кирсону, на одних носилках лежал маг с цепей. «Ну что, за ними, что ли, двинули?» – как-то неуверенно спросил Терн у Кирсона. «Давай, и как можно быстрее, пока тени очухались!» Кайфат кивнул в сторону другого вражеского лагеря, где магических огней было гораздо меньше, и уже вовсю приготовились к контратаке. Итак, во второй раз на этом самом холме Кирсон и Терн бросились догонять остатки полка, вот только с ними больше не было сержанта.